Глава восьмая. Охотник на псов. Я одним прыжком оказался на ветке высокого дерева и стал наблюдать, как Рагни карабкается ко мне по стволу снизу. Он извивался всем телом, словно угорь, а его длинные когти целиком входили в черную кору. «Стань невидимым», — мысленно попросил я. «Не хватало еще, чтобы тебя заметили. Надя же не в курсе, что у меня есть такой ужасный симбионт». «Она не испугается», – заверил меня Рагния. «Ты же видел, что у нее на кухне стоит скелет какой-то белки». «Да, но ты не белка». Надя жила в небольшой квартирке. Девушка кое-как купила ее после смерти бабушки. Родителей у Нади не было. Вернее, где-то жила мама, которую она никогда не видела в глаза. Отец умер, когда девушке стукнуло 18 лет, угорел в гараже». В итоге Надя продала его машину, гараж, комнату бабушки в коммуналке, папину квартирку в Чудово и кое-как накопила на эти 30 квадратов Сертолова. Зато недалеко от Питера. Девушка пригласила меня на чай и рассказала про свои ОС. Оказалось, что она неплохо разбирается в разных техниках и читает много литературы. Еще хорошо, что голову себе не засрала всякими гуру и псевдоучителями. К ней Надя относилась с подозрением. А почему к Артему пошла? Ну, потому что он прагматик и вроде как симпатичный. Говорит складно и логично. Хотя волшебства не хватает. Ну, совсем чуть-чуть. Я попросил ее рассказать про самые яркие и интересные Уэссы. И узнал, что порой девушку выбивала и на другие уровни снов Так она побывала у эльфов и каталась по их железной дороге, даже единорога трогала. Она видела белокаменные замки Дану и прекрасные леса феи. Посещала и дивный подводный мир, в котором обитают похожие на русалах существа. Я про такое только слышал, на одном из форумов рассказывали. Вот что значит у девушки тонкие прекрасные вибрации и забрасывает ее в такие же меры Не то, что я. Вечно был в негативе и в алкогольном угаре, тусил по нижним мирам. Рагни уселся рядом со мной на ветке и стал невидимым. Лучше поздно, чем никогда. она сейчас будет рядом с нами», — сказал он, водя головой в разные стороны, принюхивается. «Ты чувствуешь кого-то еще?» — спросил я. Пока нет. Лес вокруг нас был огромным. Высокие деревья, каждые в обхвате чуть ли не по три-четыре метра. Узкие тропинки, по которым носятся неведомые моему воображению волшебные звери. Сон Нади красив и спокоен, сказочен. А вот и она сама идет по дорожке с корзинкой и собирает какие-то шишки. «Неосознанно. Но это пока. Девушка умеет находить во сне разные несоответствия. И, конечно, она не поверила мне, когда я сказал, что приду в ее сон. Она считала это чем-то из области фантастики и, в принципе, была права. Какой процент людей, практикующих ОС, доходит до совместных ОС? Настоящих, а не глюков в пограничном состоянии. Минимальный». Потому-то она и разрешила мне попасть в ее сон. И ей было интересно проверить, сумею ли я это сделать. Фигня вопрос. Она еще не видит, но за ней следят. И не только мы, сказал Рагния. Я чувствую запах. Ты был прав. Это тот самый быдловатый идиот. Дикий маг. Черный пес. Вот так номер. Я встал и прошелся по ветке, а затем присел на корточки Девушка необычная, раз ее пасут эти придурки. Думаешь, они хотят накачать ее светом, а потом сжечь на костре? Запросто. Ты сам видел, что живет она в условиях ниже среднего, ей можно предложить богатую жизнь. Но она не батарейка, заметил рагня Но ты же уже знаешь, что эти псы обладают техникой накачивания простых сновидцев. Звучит разумно, согласился волк. Как будем действовать? и сейчас спустишься и зайдешь к нему за спину. Надя пройдет, а потом я спрыгну. Устроим сюрприз этому болвану». Это была наша типичная тактика, и она всегда работала. Я посмотрел вниз и, убедившись, что неосознанная Надя уже прошла под нами, сиганул вниз. Здоровенный пес увидел меня и замер. Он раскрыл пасть и нервно зарычал. «Может быть, хватит носить эту дерьмовую шкуру?» спросил я. «От тебя за версту воняет. Я вот только пришел, а сразу тебя обнаружил». «Опять ты!» — гавкнул пес и превратился в того самого обычного жлоба. «Я ведь говорил своим, что мы с тобой еще обязательно встретимся. Такие, как ты, все время попадают в передряги и оказываются не в том месте». Можешь считать, что тебе не повезло, потому что я сейчас покажу парочку приемов, которые раз и навсегда отвадят тебя соваться в дело черных псов. С этими словами мужик бросился ко мне, и в его руках появился длинный и узкий стилет, которым он явно собирался меня проткнуть. Я увернулся от прямого выпада в сердце, перехватил противника за кисть, а потом рванул его в сторону. Бычара полетел на землю, но ловко встал на ноги. «Коротис, что ли?» – недовольно хмыкнул он, а затем направил на меня левую руку, пальцы которой уже превратились в острые блестящие иглы. Они тут же полетели мне в лицо, но я создал силовой щит, отразивший все снаряды. «А ты прямо продвинутый, Крюгер, как я посмотрю!» – усмехнулся я, наблюдая, как пальцы пса превращаются уже в длинные лезвия. «Я железный человек!» Внезапно заорал он и порвал на себе тельняшку, под которой появились стальные мышцы. «Все, давай вот без этой дури, хорошо?» – попросил я и приказал Амфис Бенни схватить этого дриммера. Татуировка отозвалась, и пес замер. Я видел, что он пытается дергаться, стремясь освободиться от невидимых оков, но этого у него не получалось. «Ты не проснешься, пока я этого не захочу», – сказал я и подошел к нему. «А теперь говори, кто вы такие что вы делаете в этом сне? Зачем тебе эта девушка?» «Затем же, что и тебе, говнатый кусок!» — ответил гопник. «Она станет нашей, так что можешь сказать своему дерьмодонту, что он зря пытается отобрать нашу добычу!» «Я был без понятия, кто этот дерьмодонт. Наверное, пес подумал, что я такая же шестерка, как и он». «Охотник за светом, а значит, у них тут настоящая конкуренция!» «Группировки диких магов не могут поделить ярких дриммеров!» «Какой ужас и хаос!» «Нужно просто их всех иссушить разом, чтобы неповадно было!» «Тоже мне устроили гонки за силой!» «Ладно, значит, будем играть против всех!» «Господин Дермидон думает иначе!» «Ответил я и вытащил кинжал!» «Так что передай своему хозяину, что скоро перепадет и ему». После этих слов я воткнул клык Гаки-гопнику в руку и провел длинную линию от ладони до плеча. Тот задергался, но не проронил из звука. «Отличная выдержка. Сразу видно. Настоящий солдат». «Ты проснешься завтра», — пообещал я, «но тебе будет очень плохо». «Плохо будет тебе, когда мы до тебя доберемся», — Огрызнулся пес, а моя рука уже сомкнулась на его шее. Свет начал покидать дриммера, но тут меня отвлек голос Надия. «Сергей, что ты делаешь? Прекрати немедленно!» Приказала она весьма властным голосом, но я не отпустил свою жертву. «Ты мой спрайт, Сергей!» Девушка поднялась в воздух на полметра и полетела к нам. «Ты должен меня слушаться!» «Да, конечно!» Рассмеялся я, и на лице Нади появилось сомнение. «Сейчас только выбью этого шпиона из твоего сна, и мы поговорим». «Сна? Стоп! Замрите!» Этот приказ имел большую силу. Всё вокруг затихло, потому что застыли даже листочки на деревьях, а птицы зависли в воздухе. Весь иллюзорный мир песочницы смолкой остановился, но это не касалось меня и пса, который уже почти исчез. «Просыпайся!» Змея отпустила гопника, и я метнул его головой в дерево. Тот пролетел пару метров, вонзился в ствол по самой плечи и медленно растворился. «Что здесь происходит?» — слегка дрожащим голосом спросила девушка. «Зачем ты убил его?» «Не убил, а выгнал из твоего сна», — ответил я. Он следил за тобой. Это пособник диких магов-сновидцев. Поверь, они охотятся за тобой не из благих побуждений. Погоди, ты точно Сергей, а не мой спрайт? Понятно. Я пожал плечами. но ну, так посмотри мне в глаза. Что ты видишь? Они яркие, светящиеся, как у ангела. И много ты видела таких спрайтов в своих снах? Не помню. А как зовут твою маму? Зульфия Абрикосовна Вассерштейн рассмеялся. «Я не спрайт, Надя. Я Сергей, тот самый, которого ты поила чаем». «Нет, нет, так не бывает. Это не можешь быть ты. Я просто много думала о тебе вечером. К тому же ты пообещал прийти в мой сон. Так что вполне вероятно, что ты суперспрайт. Я про таких слышала и пару раз даже видела. Вы ведете себя как настоящие люди». «Твои спрайты умеют летать». Спросил я и подпрыгнул в воздух на высоту около метра. Мне пришлось там зависнуть, чтобы показать, что я умею левитировать. Некоторые умеют, так что это не доказательство. Надя подозрительно нахмурилась. А ходить сквозь деревья они умеют? Некоторые, да. Я их таскала за собой. Хоть не задача воскликнул я. Ладно, смотри. Я взмахнул рукой и создал портал. «Полетели?» – предложил я. «Но куда?» «Давай для начала на следующий уровень твоего сна». «То есть этот портал не ведет ни в какое конкретное место?» – догадалась Надя. «Твой сон многоуровневый, и ты должна это знать», – пояснил я. «Просто другой этаж песочницы». «Да, для Спрэта ты слишком умный. А ты позвонишь мне завтра и расскажешь про все наши приключения?» «Конечно», — ответил я, — «только вот у меня твоего номера нет, но я отдал тебе визитку, так что звони ты». «Может быть, ты настоящий Сергей», — протянула Надя с сомнением, — «но не факт». Я взял девушку за руку и нырнул в портал. Яркое солнце ударило мне в глаза, и я прикрыл их на мгновение. Картина вокруг сменилась. Теперь мы стояли на причале, и желтое солнце ярко очерчивало черный силуэт подводной лодки с красным бортом, стоявшей в воде. «Это Петербург?» – спросил я, оглядываясь, но не увидел домов. «Но «Ну, точно не Казахстан!» «Нет, мы в Суаменлине, а это Висико. Вообще-то из нее сделали музей, но здесь она почему-то на плаву». Ты, как мой спрайт, должен знать это место. Я была здесь несколько лет назад. Без понятия. Тут вон еще крепость какая-то. Свяборг. Мы в Финляндии, Сергей. Ты точно не бывал здесь? Нет. Ну, хоть здесь в твоем сне погляжу. Так давай я тебе экскурсию устрою. Хочешь? Весело спросила Надя, и я уже был готов согласиться, но тут позади меня раздался шум. Я резко повернулся и увидел двух черных псов. Пришли сволочи. Одного я уже разделал на прошлом уровне. И, видимо, придется и этих проучить. Я про этих собак говорила. Надя повернулась ко мне. Но обычно всегда была одна, а теперь... «Ты будешь удивлена, но это не собаки, а дикие маги, которые решили устроить на тебя охоту», — сказал я и достал Маузер. «Хотя я уже об этом говорил, но ты мне не веришь». «Ты сейчас серьезно?» — девушка округлила яркие светящиеся глаза. «Они тоже сновидцы?» «Да, причем наверняка опасные Мне очень не хочется портить твой сон, Надя, но деваться некуда». «Уэссы — это не только веселые, прекрасные единороги на лесных полянах. Иногда это и жуткие, кошмарные твари, жаждущие утащить тебя на нижние уровни». «Ужас какой!» — девушка широко раскрыла рот и прикрыла его руками. «Вон, ублюдки!» — выкрикнул я и навел пистолет на псов. Но те не думали останавливаться. «А мне так жалко на них патроны тратить, вот совсем, это же как орбитальным лазером муравейники выжигать, бессмысленное и жалкое занятие!» «Сука!» «Я спрятал пистолет, и тут из моей груди выскочил Рагния». Надя замычала, от ужаса не убирая руки от арта, но фазовый волк уже несся навстречу псам, которые были ненамного мельче его. Я выхватил клык Гаки и побежал к ним. Храгни выпустил щупальца и сделал фазовый прыжок. Он пролетел прямо над своим противником. Тот даже развернуться не успел, как острые крючья впились ему в бока и потянули к широко раскрытой костяной пасти Его напарник не мог решиться то ли сразиться со мной, то ли помочь своему другу, но времени на размышления у него не было». Внезапно у него под ногами забурлилась земля, и пёс стал погружаться в зыбучий песок. Собака тут же обернулась человеком, и я узнал придурка в красном берете. Этот маг дёрнулся вверх и точно выскочил бы из песочной ловушки, но мне на помощь пришла амфисбена Татуировка снова пошла в дело, и обездвиженный недоумок ушёл в песок по самую макушку. «Отлично, этого выбило». «Надя, стой!» — крикнул я, увидев, что теперь песок бурлит под рагни терзающим черную собаку. «Это мой друг!» Но было поздно. Сам фазовый волк тот еще болван. Он любит увлекаться и в пылу сражения совсем не следит за тем, что происходит вокруг него. Земляная ловушка мигом поглотила его, и перед моими глазами возникла черная непроглядная тьма. Все, фол выбило по глупости. Надо было все-таки девушке рассказать про Рагни, но уже поздно горевать о прошлом. Надя позвонила через несколько часов, почти в одиннадцать, но она мастерица поспать, мне бы так. Собственно, почти все знакомые ведьмы любили подрыхнуть, но не до двенадцати же. Хотя Ехи вон порой до двух часов дня спит, но это редко и обычно после затяжных ОСов. Хоть все сновидцы и говорят, что время засыпания не имеет значения для совместного оэс тем не менее, зная, что ночью будет встреча, ложатся спать пораньше. Я вкратце пересказал Наде все события сна и слегка пожурил ее за то, что она своей магией выбила Рагни из сна, а соответственно и меня. «Я не стал вдаваться в подробности и заявлять, что он мой симбионт и намирец, иначе бы девушка точно решила, что я поехавший. Конечно, прагматизм в ней достаточно силен. Она слушала меня молча, лишь изредка задавая наводящие вопросы, а под конец беседы попросила провести эксперимент еще раз, но теперь все будет наоборот. Я приду к ней, а утром уже она будет рассказывать, что видела». Я посмеялся про себя, но согласился на подобные условия. На самом деле, девушка была очень впечатлена ночным приключением. Раньше она только слышала, что такие опыты возможны, а теперь сама стала участницей. Моя задача – убедить ее, что это все реально. Вообще, Надя мне казалась очень осторожным зверьком, эдакой мышкой, сидящей в теплой норке». Что заставит ее выйти на поверхность и изменить привычный образ жизни? Любопытство. Я чувствовал, что эта девушка тянется ко всему волшебному. И сейчас она просто находится в пограничном состоянии. Она не может решиться и сделать верный шаг. Ей нужны доказательства. Конечно, она мечтает о волшебстве. Просто окружающие и тот же Артем убедили ее, что его нет. А оно есть. Пусть такое труднодоступное и завуалированное. Мне даже не надо было разговаривать на эту тему с Олегом. Я уже знал, что путь сновидений сложен и поэтому так притягателен». Конечно, он никогда не станет популярным, потому что сейчас царит культ казуальности. Одевайся как можно проще и невыразительнее. Все вещи должны быть понятными и легкими, игры тупыми и доступными. То, что для нас когда-то было нормой, сейчас стало хардкором, на который мало кто согласится. Я это прекрасно понимал, как и эту осторожность Наде. Она хочет прикоснуться к волшебству, но боится. И правильно делает. Она еще не знает, что у нас тут не просто Академия Волшебников, а жуткая Рубилова. Самое интересное заключается в том, что если мы соберем Малый Ковен, то это еще ничего не значит. Женщины познакомятся, пообщаются и сразу поймут, кто из них кто. Уверен, что сразу начнутся скандалы и разборки. Ведьм может сплотить только драка против кого-то, и вот тут как никогда лучше вписываются дикие магия. Этих войн им хватит до прихода королевы. Да, я уже вижу, что эти девчонки вряд ли такого звания. Новая королева будет из Москвы, и это уже не обсуждается. Даже если отдел М даст крутую сновидицу, к ней не будет должного доверия. Она должна будет доказать свою верность новому Ковину. И я уже догадываюсь, кто будет новой королевой. Только вот откуда она возьмет корону? Это интересный вопрос. Она ведь у Сантьяго. Вообще, нужно получше разузнать об этом артефакте. Нужно спросить Олега или Оксану. «У Сантьяго. Он лично снял ее с головы последней питерской королевы. Он намеревался проделать такой фокус и с ехем, но, как ты уже знаешь, не вышло. Корона — это непростой артефакт, ее нельзя просто так взять и отобрать». Хмыкнул Олег, ковыряясь с яичнице, которую я героически приготовил. «Да, она подгорела местами, но пофигу, ведь я старался». «Ее нужно передать?» — догадался я. — Вот именно. И в этом позор местных ведьм. Они не просто сдались, они отдали корону Сантьяго. — Но ведь он мертв, — напомнил я. — И это наша проблема, — грустно ответил Олег. — Нам придется заказать новую, если мы не получим старую. — У кого? — удивился я. — У ведьмака, который их кует с незапамятных времен. — «Не делай такую рожу, окей? Конечно, ведьмы не стали тебе о нем говорить, не в их духе. Они же такие радикальные феминистки, что их аж передергивает от одной мысли, что за новой короной придется идти к мужику. Или ты думал, что ты единственный мужик в этом серпентарии?» «Да, я слышал, что ведьмаки существуют, я не уникален». «Конечно», — согласился Олег. О, «Этот мужик и правда единственный в своем роде. Ему уже сто двадцать лет. ой пиздишь!» — вырвалось у меня. «Нет, Олег сделал честные глаза. Да сто пудов он тупо не знал, как бумажки заполнять. Ты же не хочешь сказать, что он видел царя и прошел через весь тот ад, что наши деды и бабки?» «Прошел, Серега, прошел. И он нам нужен. Этот кузнец — единственный, кто может выковать новую корону Ковина». Олег быстро закивал, и я поежился. Хоть же фантазер. «И где живет этот горец? В Купчино?» «Нет, в Сальме-Ярве». «В Финляндии?» — уточнил я. «Нет, в России. Если ты не знал, в России полно городов с финскими названиями». «Последствия зимней войны как бы...» «Вот же ж, я даже не знаю, где это...» «Эй, не надо!» Олег махнул рукой. «Ты знал, что фины до сих пор гордятся той войной?» «Но они же проиграли!» «Как сказать, Серега?» «Официально — да, но они считают, что им просто не довезли патронов. Европа их кинула, поэтому они подписали унизительный мирный договор». Иначе Вторая мировая началась бы раньше, а мы бы не ходили каждый год по улицам с фотографиями наших родственников. Конечно, об этом не принято говорить. СССР забыл об этой захватнической войне и пытался ее оправдать, но, если честно, обосрались мы тогда знатно». «И если бы не она, то хреновый художник никогда бы на нас не напал. Именно после этой войны он сказал, что наша страна — это колосс на глиняных ногах». «Слушай, давай не будем об этом», — попросил я. Насколько я помню, настоящий маг всегда вне политики, и ему плевать на историю, ему насрать на то, что творится сейчас, ему вообще да лампочка эта передача в мире животных. Он преисполнился и живет по иным меркам. Когда я тебя слушаю, то у меня порой складывается другое впечатление. «Наконец-то ты это сказал!» Олег рассмеялся и постучал ложечкой по столу. я специально грузил тебя этим политическим дерьмом чтобы проверить как ты отреагируешь идиотбокивал мне и во всем соглашался не понимая основ или наоборот стал бы доказывать свою точку зрения основанную на обрывках общей картины и чужих интерпретациях а ты все таки смог перейти через этот барьер я прекрасно понимаю что ты меня уважаешь как человека и учителя но могу и двоечку прописать Буркнул я. «Вот это правильный подход. Мне не нужен ученик-фанатик, смотрящий в рот и жрущий все, что я выдам на ура. Сам понимаешь, я могу разродиться как великой истиной, так и полным дерьмом. Фанаты кушают и то, и другое. А вот осознанные ученики умеют разбираться в сортах дерьма, что им скармливает учитель». «Я так и думал», — ответил я. «Когда ты уже начнешь нас учить?» «Ты знаешь ответ. Когда соберется малый Ковен, пока я не вижу здесь тех, кто нуждается в моем учении». «А я?» «Ты уже учился, но только отчасти. Не имеет смысла учить тебя отдельно. Мне нужны все. Смысл распылять знания». «Вот, значит, как. И что же будем изучать, когда соберемся все вместе?» «Вы будете изучать себя», — ответил Олег. Вы даже не представляете, насколько вы далеки от людей и животных. Вам предстоит пройти весь этот путь, с самого начала. Вы должны понять, кем являетесь на самом деле. Это поможет вам стать магами, хотите вы этого или нет. Ладно, буду надеяться, что ты не испугаешь Надю своими умными изречениями, потому что даже меня в дрожь бросает от твоих слов». «Не переживай за ее состояние. Она все поймет и справится со знанием. Ну или нет, тогда просто уйдет от нас». «Ты лучше скажи, кто такой Дермидонт. Слышал про такого?» – спросил я. «Сновидец весьма сильный. Живет на юге города, ближе к Купчино», – ответил Олег. «Он очень хочет стать магом и, собственно, всем заявляет, что уже стал им». «И у него тоже своя банда дриммеров?» «Последователи. Конечно, они есть у каждого более-менее опытного сновидца. «Вермидонт — противник игрока, вот что я узнал. «У игрока все вокруг противники, так что ничего удивительного. Олег и глазом не моргнул. «Мы с ним тоже не подружимся. Будь готов к этому». «Конечно, куда мне деваться?» Вечером я поехал на встречу с Ингой. Предварительно заскочил за ней и отвез в уютный мексиканский ресторанчик, дабы поесть острого буррито и охладиться светлым пивом, хоть темного у меня почему-то в последнее время живот пучило, да во рту постоянно горечь оставалась. Девушка выглядела ярко и модно-молодежно. Теперь у нее были зеленые волосы, и я сразу провел аналогии с Ехи, хотя стоило бы с какой-нибудь девушкой из аниме. У кого там были такие же водоросли на голове? Ехи хоть и выглядит немного глуповато, на мой взгляд, но на самом деле является весьма опасной и строгой особой. А Инга? Вряд ли. Она еще слишком юна. «Мы болтали обо всем подряд. Так я узнал, что у нее появился парень, с которым она встречается в реале. Нет, он не из ордени и то хорошо. Мы плавно перешли к легкой ностальгии и принялись обсуждать игру Костя». «Я выяснил, что мой бывший начальник и друг так и остался волшебным полудурком. Свет собственной божественности периодически застилал ему глаза, и он принимался творить какую-то ерунду и менять баланс во всей игре. Причем никакой логики в его поступках не было. Сначала он опустил свой летающий замок на столицу, что привело к гибели кучи игроков и потере ими части имущества». Потом ему надоело быть королем мира, и замок снова был поднят в воздух, а во всем мире начались беспощадные клановые войны, так как многие решили, что Костя самоустранился. Он тогда и в реале свалил куда-то почти на две недели и не появлялся. Мир продолжал жить, но власть перешла в руки лидеров могущественных кланов, которые быстро принялись делить мир по своему усмотрению. охотники на читеров вообще не знали что делать и поэтому забивали хрен на творящиеся беспорядки ибо на многих из них открыли охоту ираэль создала и возглавила клан алых стражей и вступила в альянс с теми кто был еще верен кости и ждал его возвращения. лана помогает ей держать в узде собравшуюся араву но темные кланы уже с удовольствием смотрят как бы захватить столицу стоп что за ерунда Улыбнулся я и полез в карман за телефоном. Костя же мне звонил недавно. Или давно. Не думал, что позвоню ему сам. Однако товарищ трубку не взял. Опять обдолбался там, что ли. Фига он в трип ушел. Я решил позвонить Лане, но понял, что у меня не сохранился ее номер телефона. «Да и что она скажет? Она же сама не в курсе». Оставался Валентин, но и ему я не мог позвонить. Что за мистика такая? Я же помню, что они были. А потом меня осенило, что я сам их удалил, в попытке сжечь мосты, что называется. Конечно, Лана все еще намеревалась попасть в мой сон и стать ученицей, но теперь ей точно не до этого. Девушка рассказала, что ее клан тоже в столицу перебрался и готовится к долгой осаде. Север уже целиком под пятой темных сил. «Ну и засада», – пробормотал я, подтягивая пиво. «Вам нужно срочно найти Костю. Он точно сидит у себя в замке. Больше негде». «Но попасть туда невозможно», – возразила Инга. «Пушки сбивают любых летающих маунтов». «Возможно, даже в такой могучей крепости должен быть черный вход», — сказал я. «А может быть, ты сможешь нам помочь?» «Опять идти играть в орденю Я нахмурился. «Инга, ты даже не представляешь, сколько у меня накопилось дел, требующих немедленного решения. Извини, но мне сейчас не до игр. К тому же с Костей у меня напряженные отношения». «С Ириной мы давно расстались. Лану я стараюсь избегать. Я посрался практически со всеми и удалил их контакты. И как бы меня ни ласкало ностальгия, обратно я не вернусь. Незачем». «А если Костя позвонит сам и попросит о помощи? Или Ирина?» «Даже тогда я буду вынужден отказать», — ответил я. «Костя уже давно мог сформировать целый отряд уберсновидцев для защиты своей игры». «Да, это бы ему вышло в копеечку, но зато сейчас бы не было никаких проблем, так что он сам виновник своих бед. К тому же у него синдром Бога, постоянно приводящий к наркотическим срывам. Не Инга, извини, но мне с этими людьми уже не по пути».